Глава 12. Ужинала я в одиночестве в своей комнате. Понятия не имею, где ел Уильям в обеденном зале или в их спальне. Мне это и не было интересно. Все мои мысли витали вокруг шестого жениха, так не кстати решившего появиться на горизонте. Шартан законы не принес, и я рассчитывала, что он донесет их завтра, после отъезда родни. Тогда у меня будет довольно много времени, чтобы ознакомиться со своими правами. Занятая не особо веселыми мыслями, я не заметила, что ела. Проглотила то, что было на подносе, и вызвала служанку, чтобы переодеться ко сну. Уж и не помню, что снилось ночью. Утром же появилось такое ощущение, которое, наверное, бывает у полководцев перед решающей битвой. Еще немного, и я лицом к лицу столкнусь с проклятым, с тем, кто желает взять в жены черную вдову. И я очень сильно жалела, что ничего не знаю об этом проклятии. Было бы намного проще вести себя, если бы я хоть примерно представляла, чего ожидать от того, кто проклят, как он должен себя вести и так далее. Тяжело вздохнув, я неохотно поднялась с постели, с помощью служанки привела себя в порядок и отправилась в темно серым полностью закрытым домашним платье вниз, в обеденный зал, завтракать. Как я и ожидала, Уильям уже сидел за столом. Один. Анастейша не торопилась показываться на людях. То ли была все еще слаба, то ли наслаждалась последними тихими минутами, отведенными ей в этом замке. В доме свекров она явно не сможет есть и спать с перерывами накормления ребенка. Там будет и говорливая свекровь, и скучавшие без мамы дети. Здесь же ее никто не тревожил так что я вполне могла понять ее отсутствие за столом. «Доброе утро!» – поздоровалась я. «Доброе!» – буркнул Уильям. Настроение у него оставляло желать лучшего. Он сидел недовольный, смотрел на меня раздраженно и вряд ли был рад так быстро уехать отсюда. Хмыкнув про себя, я уселась на место и принялась за еду. Завтракали молча. Уильям несколько раскосился в мою сторону, но первым не заговаривал, и я же делала вид, что не замечаю этих взглядов. Я с удовольствием проглотила и сырники со сметаной, и чуть подслащенную кашу, и обжаренные с двух сторон гренки, но ну и запила все это компотом из сухофруктов. Наконец, когда было убрано со стола, я решительно произнесла. Через полчаса, Жду вас троих с вещами в холле, лично провожу дорогих родственников, проявлю к вам необходимое почтение. Язва, — выдал Уильям, — я только плечами равнодушно пожала. Да хоть стерва, мне как-то все равно. Будьте добры покинуть чужую территорию, тут и без вас есть чем заняться. В отличие от остальной родней, Уильям с женой ушли без скандалов и краж. Уже наученные судьбой, они, хмурые и недовольные, вышли из входной двери замка через полчаса после завтрака. А Настейша несла младенца. Моя служанка со сложенными вещами семьи провожала гостей до коляски, стоявшей несколько дней неподалеку от замка. Я самолично удостоверилась, что родня убыла, и отправилась к себе в спальню. Именно там меня и ожидали документы от Шартана. Он подробно расписал все права вдовы со ссылками на источники. Ничего нового я не увидела, кроме разве что пункта, в котором сообщалось, что вдова действительно должна родить наследника или наследницу. Но если она не может забеременеть после второго мужа, то обращается к любому сильному магу-целителю. И если тот ставит ей официально диагноз бесплодия, то следующие браки отметаются сами собой но диагноз должен быть поставлен в браке после хотя бы пары недель постельных игр. То есть мне в любом случае придется выйти замуж и уже после брака сочетания призывать целителя для обследования. Получу диагноз и могу быть свободна. Никто без моего желания не заставит меня еще раз выйти замуж». Бумаги отправились в ящичек тумбочки, стоявшей у кровати. Что ж, значит, надо тщательно распланировать каждый шаг на пути к браку с шестым претендентом. Мне нельзя допустить ошибку, если я хочу раз и навсегда освободиться от ненужных браков. Оставшийся день я провела за планированием своего будущего и обдумыванием всех возможных действий. Писала планы, чертила схемы, выучила чуть ли не наизусть документы от Шартана. В общем, мне было чем заняться а на следующее утро, сразу после завтрака, прибыл шестой жених. Я все еще сидела за столом, раздумывая, чем бы заняться, когда в холле послышался стук открываемой двери, а затем раздались голоса. Буквально сразу же в обеденном зале появилась служанка. — Ваше сиятельство! — поклонилась она. — К вам жених прибыл! — Счастье-то какое! — «Вот же радость несказанная, и не мог же другое время выбрать, а если бы я еще ела, его пришлось бы еще и к столу приглашать, этого очередного дармоеда». Но я, конечно, ни единым жестом не выдала своих мыслей и чувств, кивнула служанке и поднялась из-за стола. «Что ж, пойдем посмотрим, что там за жених такой, которому своей жизни не жалко».